Гидеон вздохнул и потёр ладонью себе лоб. Я играв действительно пару раз вели разговоры о ну, мужские разговоры. Он и извини, пожалуйста. Человек жил 200 лет назад, что можно было бы ему простить? Считал, что поступки женщин определяются исключительно эмоциями, в то время как мужчины руководствуются сознанием. И поэтому для меня было бы лучше, если бы моя спутница по прыжкам во времени была бы влюблена в меня, чтобы я в случае сомнения мог контролировать её поступки. Я думал, ты гневно прервала его я. Ты подумала, так я позабочусь о том, чтобы так и произошло. Гдеон выпрямил свои длинные ноги, встал и начал туда-сюда ходить по помещению. По какой-то непонятной причине он неожиданно стал выглядеть очень возбуждённым. Гвиндалин. Ведь я же ни к чему тебя не принуждал, или? Наоборот, я довольно часто обходился с тобой очень паршиво. Онемев, я осмотрела на него. И за это я должна быть тебе тебе благодарной? Естественно, нет, сказал он. Или всё же да? Так и что? Он сверкнул на меня: "Ну почему девчонки бегают за типами, которые плохо с ними обращаются? Приятные парни, по-видимому, даже наполовину так неинтересны. Иногда очень трудно сохранить респект перед девчонками". Он всё ещё метался по помещению туда-сюда длинными, почти яростными шагами. Особенно парни с угрями или отопринными ушами вообще мало что могут себе позволить. "Да чего же ты циничен и поверхностен?" Я просто не могла прийти в себя из-за поворота, что неожиданно принял наш разговор. Генеон дернул плечами. «Спроси себя, кто здесь поверхностен? Или, может быть, ты позволила бы мистеру Марлею поцеловать себя?» На какой-то мгновении я действительно была выбита из колеи. Маленькое, ну очень маленькое зернышко, правда, и, возможно, все же было в его словах. Но потом я потерцела головой. При всей твоей потрясающей аргументации, ты забыл нечто решающее. Я бы никогда не позволила тебе поцеловать себя, даже вопреки твоему неотёченному причаме внешнему виду. Сердечные поздравления, кстати, твоему здоровому самосознанию. Если бы ты не солгал мне и не изображал, как будто бы ты испытываешь ко мне какие-то чувства. Внезапно глаза у меня налились слезами, но я продолжила дрожащим голосом: "Я бы не влюбилась в тебя. А если бы даже, то по крайней мере, постаралась не показать этого.